Чужовы успехи не выносят, в особенности те, кому он вредит. Пожираемые редко любят пожирателей. Человек, который смеётся, стал положительным событием, а кристные фигляры не гидовали. Катаральный успех это смерч, который засасывает толпу, оставляя вокруг пустое пространство. В бологане, стоящем напротив, начался переполох.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 Ярмарочный Муравиник, выставлявший на показ на соседних подмостках свои таланты и фанфарами зазывавший к себе публику, оказался совершенно разоржённым человеком, который смеётся, но впав в отчаяние, он вместе с тем был ослеплён гоинпленом. Ему завидовали все скоморохи, все клоуны, все фигляры. Но и счастливчик же этот обладатель звериной морды, Матери комедианские и канатные плясуни с досадой смотрели на своих хорошеньких ребятишек и говорили, указывая ногой инплана: "Какая жалость, что у тебя не такое лицо". Некоторые из них шлёпали своих малышей, злясь, что они так красивы. Немало матерей, зная, они только секрет, охотно изуродовали бы лицо своих сыновей наподобие Гуинплана. английское личико, не приносящее никакого дохода, ничего не стоит по сравнению с дьявольской рожей, обогащающей её обладателя. Как-то мать одного малютки, игравшего на сцене купидонов и прелестного словно херувим, воскликнула: "Что за неудачные вышли у нас дети? Вот Гуинплену родился на славу!" И, погрозив кулаком своему ребёнку, прибавила: "Знала бы я, кто твой отец, уж уштурила бы я ему скандал". Гоюнплен был курицей, несущей золотые яйца. Какое удивительное чудо! Только и слышно было во всех болаганах. С комарохи скоро же сейчас зубами глазели на Гоюнплена с восхищением и отчаянием. Когда восторгается злоба, это называется завистью. В таких случаях её голос становится воем. Соседи зелёного ящика сделали попытку сорвать успех побеждённого хаоса. Сговорившись между собой, они начали свистеть, хрипло качать выть. Это послужило для Урсуса поводом обратиться к толпе с обличительными речами в духе гортензии и дало возможность Том Джим Джеку прибегнуть к тумакам, достаточно внушительным, чтобы восстановить порядок. Колачные расправы ученённые Том Джимджеком окончательно привлекла к нему внимание Гوینплена и вызвала уважение Урсуса. Впрочем, только издали, так как группа зелёного ящика ни с кем не искала знакомства и держалась особняком. Что же касается Том Джимджека, то он казался головой выше предводительствуемого им сброда и ни с кем, по-видимому, не был дружен и близок. Буян незачинщик всяких скандалов, он то появлялся, то исчезал. Всему свету приятель и никому не товарищ. Однако ниистовые завистники Гюенпла не сочли себя побеждёнными после нескольких затрещин, которые издал им Том Джим Джек. Когда попытка о свистать пьесу провалилась, тарензофельские комедианты подали жалобу. Они обратились к властям. Это обычный приём. Есличей не быть успех становится нам поперёк дороги, мы сперва натравливаем на этого человека толпу, а затем прибегаем к содействию полиции. К фиглярам присоединились священники. Человек, который смеётся, нанёс ущерб проповедникам. Опустели не только балаганы, но и церкви. Часовни пяти соавторских приходов лишились своих прихожан.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 Настоятели пяти приходов обратились с жалобой к лондонскому епископу, а тот в свою очередь к его величеству. Комедианты исходили в своей жалобе и соображений религиозного свойства. Они заявляли, что религии нанесено оскорбление. Они обвиняли гуиндленов в черадействе, а Урсуса в безбожии. Священники напротив выдвигали доводы общественного порядка. Оставляя в стороне вопросы церковные, они ссылались на нарушения парламентских актов. Это было более хитро. Ибо дело происходило во времена Локка, скончавшегося всего за 6 месяцев до этого, 28 октября 1704 года, и скептицизм, которым Боллингброк вскоре заразил Вольтера, уже начинал оказывать своё влияние на умы. Последствие Уэсли, пришлось снова обратиться к Библии, подобно тому, как в своё время Лойла восстановил попизм. Таким образом, на зелёный ящик повели атаку с двух сторон. Фигляры во имя пяти книжия и духовенство во имя полицейских правил. С одной стороны небо, с другой дорожный устав, причём священники вступались за уличное движение от скоморохи за небо. Преподобные отцы утверждали, что зелёный ящик препятствует свободному движению по дорогам, а фигляры усматривали в нём кощунство. Был ли к этому какой-либо повод? Давал ли зелёный ящик основания для обвинений? Да, давал. В чём же заключалось его преступление? А вот в чём. В трупе находился волк. Волку же в Англии жить не разрешается. Догу можно, а волку нельзя. в Англии возражает против собаки, которая лает, но не признаёт той, которая воет. Такова грань между скотным двором и лесом. Настоятели и викарии пяти саутворксских приходов ссылались в своих жалобах на многочисленные королевские и парламентские статуты, объявлявшие волка вне закона.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 Они цитировали определение коллегии 80 лондонских медиков ученого учреждения, существующего в со времён Генриха VIII, имеющего подобно государству свою печать, возводящего больных в ранг подсудимых, пользующегося правом подвергать тюремному заключению всякого, кто преступит его постановление и нарушит его предписания. Среди прочих направленных к охране здоровья граждан полезных открытий Это коллегия установила следующий чрезвычайно важный научный факт. Если волк первым увидит человека, то человек охрипнет на всю жизнь. Кроме того, волк может укусить его. Таким образом, гома оказался предлогом для преследования. Благодаря хозяину гостиницы Ursus был осведомлен обо всех этих происках. Он встревожился и бы боялся и костей полиции, и костей правосудия. Чтобы бояться судейских чиновников, достаточно одного только страха, вовсе нет необходимости быть в чём-нибудь виновным. Урсус совершенно не желал входить в соприкосновение с шерифами, приво судьями или кораннерами. Он отнюдь не стремился лицезреть их близко. Он также жаждал познакомиться с представителями судебного ведомства, как заяц с барzymи. Он уже начинал сожалеть, что приехал в Лондон. «От добра добра не ищут», — бормотал он про себя. «Я считал эту пословицу не стоящей внимания и ошибался. Дурацкие истины оказываются самой настоящей правдой». Против стольких объединившихся сил, против скоморохов, вступающихся за религию, и против духовных пастырей, возмутившихся во имя медицины, Бедный зелёный ящик, заподозренный в вчерашних действиях в лице Гуинплена и водобоязни в лице Гома, имел только один козырь бездеятельность местных властей, являющейся в Англии большой силой. Из этой этой бездеятельности и родилась английская свобода. В Англии свобода ведёт себя так же, как ведёт себя в Англии море. Она подобно морскому приливу А обычай вздымается мало-помалу все выше и выше, поглощая в своей пучине страшное законодательство. Однако свирепый кодекс еще и поныне проступает сквозь прозрачную гладь свободы. Такова Англия. Человек, который смеется, побежденный хаос и гомо, могли восстановить против себя фигляров, проповедников и епископов палату общим, палату лордов её величества Лондон в сил Англию и оставаться тем не менее спокойными, пока за них стоял Саутворк. Зелёный ящик был излюбленным развлечением пригорода, а местные власти относились к нему, по-видимому, равнодушно. В Англии без различия властей равносильно их покровительство, и пока шериф графства Сэррей, в состав которого входит Саутворк, оставался в бездействии, Урсус мог дышать свободно, а Гому спать крепким сном, поскольку ненависть, внушаемая обитателями Зелёного ящика, не достигала своей цели, она только способствовала их успеху. Зелёному ящику покуда жилось от этого ничуть не хуже, даже напротив. В публику проникли слухи об интригах и подкопах, и человек, который смеётся, стал ещё популярнее. Толпа чутьём угадывает доносы и принимает в сторону жертвы. Быть предметом травли значит вызывать всячувствие. Народ инстинктивно берёт под защиту всё, на что направлен угрожающий перст власти. Жертва доноса запретный плод и от этого лишь кажется милее. Да и рукоплескания, неугодные высокому начальству, весьма приятны. Провести весело вечер, выражая в то же время сочувствие притесняемому и возмущение притеснителями. Кому же это не понравится? Ты покровительствуешь угнетаемому и вместе с тем развлекаешься. Прибавим, что владельцы балаганов продолжали по взаимному уговору свистать и шикать человеку, который смеется. Ничто не могло в большей мере содействовать его успеху. Когда враги поднимают шум, это только увеличивает и подчёркивает триумф. Друг скорее устанет хвалить, нежели враг поносить. Хула не причиняет вреда. Этого не понимают враги. Они не могут удержаться от оскорблений, и в этом их польза. Они не способны молчать и тем самым постоянно подогревают интерес публики. Толповаллом валило посмотреть побеждённый хаос. Урсус хранил при себе всё, что сообщал ему дядешка Николас об интригах и жалобах, поданных в высокое начальство, и не заговаривал об этом с Гуинпленом, не желая лишать его спокойствия, необходимого актёру. Если нагрянет беда, об этом всегда успеешь узнать. Глава 5. же злоносец. Впрочем, однажды Урсус счёл необходимым отказаться от этой осторожности и во имя осторожности потревожить Гуинплена. Правда, он считал, что на этот раз речь идёт о вопросе более важном, нежели происки ярмарочных фигляров и служителей церкви.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 Мне передавали бот-то те болтал какие-то глупости насчёт фартинга, который по существу совершенно то же, что и ИЛАР, и что ты отозвался неуважительно об этой монете с изображением высочайшей особы, монете, за которую нам на рынке дают осмушку солёной селёдки. Берегись, будь серьёзнее. Вспомни, что на свете есть наказания, проникнись уважением к закону. Ты находишься в стране, где человека, срубившего трёхлетнее дерево, приспокойно ведут на виселицу, где охотникам бажится попусту надевают на ноги колодки, пьяницу помещают в бочку с выбитым дном, с отверстием для головы и с отверстиями по бокам для рук, так что ходить он может, но лечь не в состоянии. ударивший кого-либо в зале Вестминстерского аббатства подлежит пожизненному заключению в тюрьме и конфискации имущества. У того же, кто сделает это в королевском дворце, отрубают правую руку. Щёлкне кого-нибудь по носу так, чтобы у него пошла кровь, и вот ты уже без руки. Оличённого в ярисе сжигают на костре по приговору епископского суда.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 Однако, по-видимому, Гуинплен не имел все основания сохранять спокойствие, ибо несколько недель протекло без всяких волнений, и его слова королеве как будто не повлекли за собой никаких последствий. Орсус, как известно, не отличался бдительностью и подобно касуле всё время был настороже. Однажды, несколько дней спустя после заданной Гуинплену головоломки, Урсус выглянул в слуховое окно, выходившее на площадь, и побледнел. "Гوينплэн! Что? Погляди! Куда? На площадь. Ну и что же? Видишь этого прохожего? Человека в чёрном? Да. С дубинкой в руке? Да. Ну так что же? Так вад вот, гуинплэн. Это человек в вопэнтейк. Что это такое? Вопэнтейк. Это жезло носит окружной пристав А что значит окружной пристав? Это значит проипозиду Санредди. Кто он такой, этот проипозиду Санредди? Очень страшное должностное лицо, начальник сотни. А что у него в руке? Это Iron Wappen. Что такое Iron Wappen? Железный жезл. А что он с ним делает? Прежде всего приносит на нём присягу, потому-то его и зовут жезлоносец. А затем? А зачем прикасается им к кому-либо? Чем? Железным жезлом. Жезлоносец прикасается железным жезлом? Да. Что это означает? Это означает: "Следуйте за мной". А нужно за ним идти? Да. Куда? А чём я знаю? Ну сам-то он говорит куда? Нет. А спросить у него можно? Нет. Как это так? Он ничего не говорит, и ему ничего не говорят. Но Он да трагивается до тебя железным жезлом, и этим всё сказано. Ты должен идти за ним. Но куда? Куда он поведёт? Но куда же? Куда ему вздомывается goin' plan? А если отказаться? Повесят. Урсус снова высунул голову в окошко, вздохнул с и груди и сказал: "Слава богу, прошёл мимо. Это не к нам." Урсус, по-видимому, больше, чем следовало, страшился сплетен и доносов, которые могли последовать за неосторожными словами Гуинплена. Детюшке Никлсу, в чьем присутствии они были сказаны, не было никакой выгоды навлечь подозрение властей на бедных обитателей Зелёного ящика. Человек, который смеётся, принесёл немалый доход ему самому. Победиждённый хаос оказался залогом двойного приуспеяния.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 23 декабря 1868 года решением арчского суда, получившим утверждение Тайного совета лордов, преподобный Иканоч был приговорён к парицанию и возмещению судебных издержек за то, что зажёг свечи на простом столе. Литургию шутить не любит. Итак, в один прекрасный день Урсус получил от трёх учёных докторов письменный вызов в суд, который, к счастью, был вручён ему лично.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 Три доктора, три официальных блестителя законов, заседали в Би숍с-гейте в глубине зала первого этажа, в трёх чёрных кожаных креслах. Над их головами стояли бюсты Миноса, Эка и Радаманта. Перед ними стол в ногах с скамейкой.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 Урсус поклонился учтиво, то есть до земли, и зная, что медведя можно задобрить мёдом, а доктора латынью, произнёс почти не разгибая спины из уважения к присутствующим. Трое составляют капитул, и с опущенной головой смирение обезоруживает. Сел на скамейку. Перед каждым из трёх докторов лежал на столе папка с бумагами, которые они перелистывали. Допрос начал минус. Авела Вы вступает, поблешно. Да, ответил Лурсус. По какому праву? Я философ. Это ещё не даёт вам право. Кроме того, я скоморох, сказал Лурсус. Это другое дело. Лурсус вздохнул с облегчением, но еле слышно. Минос продолжал: Как скоморох вы можете говорить, что как философ вы должны молчать? Постараюсь, сказал Лурсус и подумал: Я могу говорить, но должен молчать. Сложная задача. Он был сильно напуган. Представитель богословия продолжал: "А вы, вы скажете, не былого намеренное осуждение? Вы оскорбляете религию, вы отрицаете самые очевидные истины, а вы распространяете возмутительные заблуждения. Например, вы говорили, что девственность исключает материнство". Урсус кротко поднял глаза.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 Официальный представитель истории тот, которого Урсус мысленно назвал Родамантом, постарался прикрыть поражение Минеса, обратившей с Курсусом, со следующими словами: "Обвиняемый, всех ваших дерзостей и заблуждений не перечислить. Вы отрицаете тот факт, что форсальская битва была проиграна потому, что отряды Кассия встретили по дороге Негра". Я говорил при лепетал Урсус. «Что это объясняется также тем, что цесарь был более талантливым полководцем?» Представитель истории сразу перешел к мифологии. «Вы оправдывали низости Актеона. Я полагаю, — осторожно возразил Урсус, — что увидеть обнаженную женщину не позор для мужчины. И э, вы заблуждаетесь!» — строго заметил судья. Радамонт опять вернулся к истории. В связи с несчастьями, постигшими Коницю Митридата, вы оспаривали всеми признанные свойства некоторых трав и растений. Вы утверждали, что от травы Секоридука у лошадей не могут отвалиться подковы. "Простите", ответил Лурсус. "Я только говорил, что подобным свойством обладает лишь трава Сферакавалло. Я не отрицаю достоинств ни в одном растении". и вполголоса прибавил и ни в одной женщине последними словами урсус хотел доказать самому себе, что не взирая на свою тревогу, он не обезоружен. Несмотря на владевший им страх, урсус не терял присутствия духа. И она стая мою на этом продолжал радоманд. Воежеи веле, что степион поступил глупо, когда желая отворить ворота Карфагена, он прибег к траве, а эт лапис Ибо по вашему мнению, трава из лапис не обладает способностью взламывать замки. Я просто сказал, что он поступил бы лучше, если бы воспользовался травой Лунария. Но это ещё вопрос, пробормотал Радоманд, задятый в свою очередь. И представитель истории умолк. Представитель богословия минус, приняв себя снова, стал допрашивать Орсуса. За это время он успел просмотреть тетрадь с заметками. «А вы отнесли аури-пигмент к мышьяковым соединениям и говорили, что аури-пигмент может служить отравой. Библия отрицает это». «Библия отрицает», — со вздохом возразил Урсус. «Зато мышьяк доказывает». «Особо, который Урсус мысленно называл Эком».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 Вы говорили, что неправда, будто Василиск царствует над змеями под именем Какатрикса, ваше высокопреподобие, промолвил Урсус. Я нисколько не хотел умолять, славы Василиск и даже утверждал, как нечто не подлежащее сомнению, что у него человеческая голова. Допустим, сурово возразил Минус. Но вы прибавили, что Пери видел одного Василиска с головой сокола. Можете вы доказать это? Страдом ответил Лурсус. Здесь он почувствовал, что теряет почву под ногами. Минус, воспользовавшись его замешательством, продолжал. А вы говорили, что евреи, перешедшие в христианство, дрно пахнет. Но я прибавил, что христианин, перешедший в иудейство, издаёт зловоние. Минус бросил взгляд на тетрадь с блестящими записями. А вы распространяете самые вздорные бредни.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 Кто хоть немного не верит в чарта, не слишком верит и в Бога. Кто верит в солнце, должен верить и в тень, дьявола-то ночи господня. Что такое ночь? Доказательство существования дня. Урсус импровизировал, преподнося своим судьям непостижимую смесь философии и религии. Минус снова задумался и ещё раз погрузился в молчание. Урсус опять вздохнул с облегчением, и вдруг он подвёкся неожиданной атаки. Эрк, официальный представитель медицины, только что высокомерно защитивший его от богослова, внезапно и союзника превратился в нападающего. Положив кулак на внушительный ворох из пещёнок с записями и бумаг, он сразил Урсуса в упор. Доказано, что хрусталь результат естественной возгонки льда, и алмаз результат такой же возгонки хрусталя. Установлено, что лёд, станарится хрусталём через тысячу лет, а хрусталь становится алмазом через тысячу веков. В это отрицали. Нет, Миланхолический возразил Лурсус. Я только говорил, что за 1000 лет лёд может растаять, и что тысячу веков не так-то легко сесть. Допрос продолжался. Вопросы и ответы звучали как сабельные удары. Вы отрицали, что растения могут говорить. Не чуть, но для этого нужно, чтобы они росли под виселицей. Признаёте вы, что мандрагора кричит? Нет. Но она поёт. Вы отрицали, что безземные пальцы с левой руки обладают свойством исцелять сердечные болезни? Я только сказал, что чихнуть налево дурная примета. Вы дерзко и оскорбительно назвались о Фениксе. Учайнейший судья. Я всего на всего говорил, что, утверждая, будто мозг Феникса вкусное блюдо, вызывающее однако головную боль, Плутарх зашёл слишком далеко, так как Феникс никогда не существовал. Возмутительные речи. Канамалка, которая вьёт себе гнездо из палочек корицы до баноса, из которого парезатиды изготавливала свои травы, монокудиату, которая ни что иное, как райская птица, и сименду с стройным клювом ошибочно принимали за Феникса. Но Феникс существовал. Я не возражаю. Вошёл, вполне этим удовлетворён. Вы признали, что бузина излечивает грудную жабу, но вы прибавили, что это происходит вообще не потому, что у неё на корне есть волшебный нарост. Я объяснял целебные свойства бузины тем, что на ней повесился Иуда, создание близкое к истине, пробормотал Минс, довольный тем, что может в свою очередь подпустить шпильку Медику Эаку. Задетое его самокомерией сразу переходит в гнев. Эак пришёл в ярость. Бродяга в вашем блуждает также, как и ваши ноги, у вас подозрительные и странные наклонности. Вы занимаетесь чем-то близким к чародейству. Вы состоите в сношениях с неведомыми зверями. Вы говорите про старородье о вещах, существующих лишь в вашем воображении и природы которых никому не извесно. Например, о Гемароусе. Гемароус гадюка, которую видел тремя лей. Этот ответ поверг в свирепого доктора Эак в некоторое замешательство. Орсус прибавил: "Существование геморрооса также не может быть сомнением, как в существовании пахучей гияны или цевэтты, описанной Кастолом". Эак вышел из затруднения, выпустив решительный заряд. "Вот ваши подлые и поистине дьявольские слова. Слушайте", заглянув в свои записи, Эак прочёл: Два растения, фолаксигель и аглофотис, светятся с наступлением темноты. Днём они цветы, ночью звёзды. Он пристально посмотрел на Урсуса. "Что вы можете сказать в своё оправдание?" Урсус ответил: "Каждое растение лампада, его благоухание свет". Эк перелистнул несколько страниц. "Вы отрицали, что же ализы выдрывают выделяют жидкость таждественную бобровой струе?" Я ограничился замечанием, что, быть может, в этом вопросе не следует доверять Аэцею». Экрос врипел. «Вы занимаетесь медицинской практикой?» «Я практикую в этой области», — робко вздохнул Урсус. «На живых людях?» «Предпочитаю на живых, нежели на покойниках», — сказал Урсус. Урсус отвечал серьезно и вместе с тем заискивающе. В этом удивительном сочетании двух интонаций преобладала вкратчивость. Он говорил с такой кротостью. что Эк почувствовал потребность оскорбить его. "Что вы там воркоите?" грубо сказал он. Урсус растерялся и ограничился тем, что ответил: "Воркоют молодые люди, старики же только кряхтят. О вы, я могу лишь кряхтеть". Эк продолжал: "Предупреждаю вас, если вы возьмётесь лечить больного, и он умрёт, вы будете казнены". Урсус отважился задать вопрос: "А если он выздоровеет?" В таком случае, ответил доктор Болеймхептонном. Но и так же будете казнены. Невелика разница, заметил Лурсус. Доктор продолжал. В случае смерти больного карается невяжество, в случае выздоровления дерзость. В обоих случаях вас ждёт виселица. Я не знал этой подробности, пролепетал Лурсус. Благодарю вас за разъяснение, ведь не всякому известны все тонкости нашего замечательного законодательства. Берегитесь. Буду свято беречься, промолвил Урсус. Мы знаем, чем вы занимаетесь. А я, подумал Урсус, знаю, это не всегда. Мы могли бы отправить вас в тюрьму. Я вижу милостивейший государь. Вы не в состоянии отрицать ваши проступки и свои вольные действия. Как философ, прошу прощения. Вам приписывают целый ряд дерзких суждений. Это страшная ошибка. Говорят, что вы излечиваете больных. Я жертва клеветы. Три пары бровей, устрашающе направленных на Урсуса нахмурились. Три учёные физиономии наклонились одна к другой, послышался шёпот. Урсусу по미решилось, будто на тремя головами трёх официальных представителей науки высится один дурацкий колпак. Многозначительно таинственное бормотание этой троицы длилось несколько минут, в течение которых его от ужаса бросало то в жар, то в холод. Наконец Минус, председатель, повернулся к нему и с бешенством прошипел. «Обирайтесь вон!» Урсус почувствовал приблизительно то же, что чувствовал и он, а когда кит извергнул его из своего чрева. Минус продолжал. «На этот раз вас отпускают!» Урсус подумал. уж больше я им не попадусь прощай медицина и прибавил в глубине души отныне я предоставлю больным полную свободу околевать согнувшись в три погибели он отвёл поклоны во все стороны докторам, бёстам, столоу стены и пятясь отступил к дверям чтобы исчезнуть подобно рассеявшейся тени Он вышел из зала медленно, как человек с чистой совестью, но ощутившись на улице, кинулся бежать опрометчиво, как преступник. В ближайшем знакомстве представители правосудия производят столь страшное и непонятное впечатление, что даже будучи оправданным, человек норовит поскорее унести ноги. Убегая, Урсус ворчал себе под нос: "Я дёшево отделался. Я учёный дикий, а не учёный ручной". доктора преследуют настоящих учёных ложная наука отброс науки подлинный и ею пользуются для того, чтобы губить философов философы создавая софистов сами роют себе яму на помяте певчего дрозда вырастает омелла выделяющий клей при помощи которого ловит дроздов мы не хотим изобразить урсуса чрезмерно щепетильным он имел дерзостью употреблять выражения вполне передававшие его мысль В этом отношении он стеснялся не более, чем Вальтер. Вернувшись в зелёный ящик, Урсус объяснил дядешке Никлусу своё опоздание тем, что ему попалась на улице какая-то хорошенькая женщина. Ни словом не обмолвился он о своём приключении, только вечером он шепнул на ухо Гому: "Знай, я держал победу над трёхголовым псом Цербером". Глава седьмая. По каким причинам может затесаться золотой среди медиков? Произошло неожиданное событие. Пятка старская гостиница всё более и более становилась очагом веселья и смеха. Нигде нельзя было встретить более жизнерадостной суматохи. Владелец гостиницы и его слуга разрывались на счастье, без конца наливая посетителям эль, стаут и портёр. По вечерам в низенькой зале светились все окна, и не оставалось ни одного свободного столика. Пели, горланили. Старинный камин с железной решёткой доверху набитый углем пылал ярким пламенем. Харчевне казалось вместилищем огня и шума. Во дворе, то есть в театре, толпа была ещё гуще. Вся публика пригорода, всё население Саутворка валом валило на Побеждённый хаус, так что к моменту поднятия занавеса иными словами, когда опускалась подъёмная стенка зелёного ящика, все места были заняты. Окна битком набиты зрителями, галерея переполнена. Не видно было ни одной плиты на мощёном дворе. Сплошная масса голов скрывала всё.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 Посреди ложи в кресле, обитом утряхским бархатом, сидела женщина. Рядом с ней не было никого, и казалось, она одна наполняет собой ложу. Есть существа, которые излучают солнце, так же как и де, эта женщина вся светилась, но совсем по-иному. Да и была бледна эта женщина румяна, да и была занимающимся рассветом эта женщина багряной зарёй, да и была прекрасна. Эта женщина ослепительна. В ней была вся невинность, целомудрия белизна алебастра. Эта женщина была пурпуром и чувствовала, что она не боится краснеть. Излучаемый ею свет как бы изливался за пределы ложа, и она неподвижно сидела в самом центре её, торжественная и невозмутимая, словно идол. В этой грязной толпе она сверкала точно драгоценный карбункул, она распространяла вокруг себя такой блеск, что всё остальное тонуло в мраке, она затмевала собою тусклые лица окружающих. Перед её великолепием меркло всё. Все глаза были устремлены на неё. Среди зрителей находился и Том Джим Джек. Он, как и все другие, исчезал в сиянии ослепительной незнакомки.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 В ушах сверкали крупные жемчужные серьги с теми старинными подвесками, которые называются ключами Англии. Платье на ней было сиамской кисии, затканной золотом, чрезвычайная роскошь. Ибо такое платье стоило тогда не менее 600 кю. Большая алмазная застёжка придерживала сорочку по нескромной моде того времени, еле прикрывавшую грудь. Ручка была из тончайшего врислонского полотна, из которого Аня в стрижке шили простыни, свободно проходивших сквозь перстень. Незнакомка была как бы в панцире из рубинов, среди которых было несколько негранёных. Юбка её тоже сверкала множеством нашитых на ней драгоценных каменей. Её брови были подведены китайской тушью, а руки, локти, плечи, подбородок, ноздри, края век, мочки ушей, ладони, кончики пальцев на румяныны, и это обилие красноватых тонов придавало ей что-то чувственное и вызывающее. Во всей её наружности проглядывало непреклонное желание быть прекрасной, и она в самом деле была прекрасна, прекрасна до ужаса.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 Драгоценные камни на ней казались звёздами, алмазная застёжка была как будто одной из плейяд. Великолепные очертания её груди представлялись чем-то сверхъестественным. При одном только взгляде на это звёздное существо мгновенно возникало леденящее ощущение близости к сферам вечного блаженства. Как будто с райских высот склонялось это непреклонное и спокойное лицо над боговым зелёным ящиком и его жалкими зрителями. Острое любопытство к тому, что она видит, и снисхождение к любопытству черней отражались на этом лице небожительницы. Сойдя с горных высот, она позволяла земным тварям взирать на себя. Ursus Guinplan Venus Phibi толпа Все затрепетали, ослеплённые этим блеском. Только Дея, погружённая в вечную ночь, ни о чём не знала. Эта женщина вызывала мысль о призраке, хотя в её наружности не было ничего такого, что обычно связывают с этим словом. Ничего призрачного, ничего таинственного, ничего воздушного, никакой дымки. Это было розовое, свежее, цветущее здоровьем привидение, и однако свет падал на неё таким образом, что с того места, где находились Орсус и Гуинплен, она казалась им чем-то нереальным. Такие упитанные призраки действительно существуют. Они именуются вампирами. Иная королева, которая тоже кажется толпе прилестным видением и пожирает по 30 миллионов в год, высасывая их из народа. отличается таким же завидным здоровьем. Позади этой женщины в полумраке стоял её гром, слуга, маленький человечек с детским личиком, бледный, хорошенький и серьёзный. Очень юные и вместе с тем очень степенные слуги были в то время в моде. Грум был одет с головы до ног в бархат отогня на красного цвета, на его обшитой золотом шапочке красовался пучок вьюрковых перьев, что было отличительным признаком челиди знатных домов и свидетельствовало о высоком положении его госпожи. Лакей, неотъемлемая часть господина, и потому в тени этой женщины нельзя было не заметить её пожар, шли фонарца. Наша память нередко удерживает многое без нашего ведома. Гуинплеон и не подозревал, что пухлые щеки, влажный вид и обшитая голуном украшенной перьями шапочка маленького пажа, запечатлелись в его памяти. Впрочем, Грум вовсе не старался привлечь к себе чьи-либо взоры. Обращать на себя внимание значит быть непочтительным. Он невозмутимо стоял в глубине ложи около самой двери, держась как можно дальше от своей госпожи. Хотя её мальчик-слуга и её паши находился при ней, казалось, что женщина в ложе совершенно одна. Слуги в счёт не идут. Как ни велико было впечатление, произведённое незнакомкой, появление которой, казалось, входило в спектакль, развёска побеждённого хаоса потрясла зрителей ещё сильнее. Эффект, как всегда, был неотразим. Возможно, благодаря присутствию в зале блистательной зрительницы, ведь зритель иногда является участником спектакля. Публика была особенно наэлектризована. Смех Гуинплина в этот вечер казался заразительнее, чем когда бы то ни было. Все присутствующие покатывались от хохота в неописуемом припадке судорожного веселья, и среди всех голосов резко выделялся зычный смех Том Джим Джека. И только незнакомка, просидевшая весь вечер неподвижно, как статуя, глядя на сцену пустыми глазами призрака, ни разу не улыбнулась. Да, это был призрак, но призрак яркий, будто солнечный спектр. Когда представление закончилось, и стенка фургона была поднята, обитатели зелёного ящика собрались по обокновению в своём тесном кругу, и ursus высыпал из мешка на уже приготовленный для ужина стол всю выручку. И вдруг в куче медных монет засверкала испанская золотая унция. "Она!" воскликнул Урсус. Среди позеленевших медных грошей золотая унция действительно сияла подобно той женщине среди серой толпы. "Она заплатила за своё место квадруполь," продолжал восхищённый Урсус. В эту минуту в зелёный ящик вошёл хозяин гостиницы. Просунув руку в заднее окошко фургона, он отворил в стене форточку, о которой мы упоминали, и которая находилась на уровне окна, благодаря чему из неё видна была вся площадь. Он молча поманил к себе Урсуса и знаками показал ему, чтобы тот взглянул на площадь. От харчевни быстро отъезжала нарядная карета с роскошной упряжкой и лакеями в шляпах, разукрашенных перьями и с факелами в руках. Почтительно придерживая большими указательными пальцами квадруполь, Урсус показал его дядешке Никулсе и произнёс: "Это богиня". Затем его взор упал на карету, заворачивавшую за угол, на крышке которой свет от факелов освещал восьмиконечную корону. Тогда он воскликнул: "Это больше, чем богиня, это герцогиня". Карета скрылась из виду, стук колёс замер вдали. В несколько мгновений Урсу стоял неподвижно, восторженно воздевая кверху руки с квадруплом, словно дар охранницу, тем самым жестом, каким возносят святые дары. Потом положил монету на стол и, не сводя с неё глаз, заговорил о госпоже. Хозяин гостиницы отвечал на его вопросы: "Да, это герцогиня, её титул известен. А имя? Имени никто не знает". Но Николс рассмотрел вблизи карету с гербами и лакеев, вшитых золотом ливреях. На кучере парик, точь-в-точь, точь, как у лорд-канцлера. Карета редко встречающегося образца, который в Испании называется «повозка-гробница». Великолепный экипаж с верхом, напоминающим по форме крышку гроба, увенчанную короной. Грум был такой крошечный, что вполне свободно помещался на подножке кареты с наружной стороны дверцы. Эти миловидные существа носят обычный шлейф из знатных дам. Иногда же им поручают носить и любовные послания. Заметил ли кто пучок вьюрковых перьев на его шапочке? Вот бесспорный признак знатности его госпожи. Всякий, кто не имея на то право украсит головной убор своего слуги такими перьями, платит штраф. Николс видел вблизи и самая даму. Настоящая королева. Такое богатство не может никрасить человека, и кожа становится белей, и взгляд более гордым, и поступь благороднее, и движения уверенней. Ничто не в состоянии сравниться с надменным изяществом вечно праздных рук. Ник кол сописывал великолепие этой белой с голубыми жилками кожи, шею, плечи незнакомки, её румяно-жемчужные серьги, причёску, волосы, припудренные золотым порошком. — Несчетное множество драгоценных камней, рубинов, алмазов. — Они блестят не так ярко, как ее глаза, — пробормотал Урсус. Гуинплен молчал, Дея слушала. — И знаете, что удивительнее всего? — сказал трактирщик. «Что — Что? — спросил Урсус. — Я видел, как она садилась в карету. — Ну и что? — Она села не одна. — Вот как? — С ней сел еще один человек. То, угадайте, король, сказал Урсус. Прежде всего, заметил дядюшка Никлс, у нас теперь нет короля, нами правит королева. Угадайте же, кто сел в карету этой герцогине Юпитер, сказал Урсус. Трактирщик ответил: "Там Джим Джек". "Там Джим Джек?" вырвалось у Гвинплена, не проронившего до этой минуты ни слова. Все были поражены. Наступило молчание, и в этой тишине вдруг раздался тихий голос Деи. Нельзя ли больше не пускать сюда эту женщину? Глава 8. Признаки отравления.